«Издательство Эксмо. Лана Ежова. Исполняющая обязанности темной принцессы. Пролог. Нужна жертва, и мы ее получим». От силы голоса вибрировал пол пещеры. Сквозь трещины вырывалось слепящее алое пламя. «Выбирай, Каролина!» Я посмотрела на двух похожих и одновременно таких разных мужчин. Оба черноволосые, смуглые воины, без страха глядящие смерти в лицо. Оба спасали меня не раз, хотя поначалу. Одного ненавидела и боялась я, другой терпеть не мог меня. Как выбрать? Каждый стал дорог, без одного рухнет равновесие, и начнется война во всем мире. Другой — моя запретная, пьянящая любовь. Как я буду дышать, зная, что своими руками отправила его на смерть? И как буду жить, зная, что из-за меня целый мир сгорит в пламени войны? Выбрать придется, Каролина!» Голос позволил себе едкую насмешку. «Ненавижу, когда загоняют в рамки, когда оставляют выбор без выбора». Как можно решить за другого, жить ему или умереть? Выбрать можно лишь за себя. Это так несправедливо. Пережить смерть, найти любовь в другом мире и потерять ее. — Пора выбирать, или храм рухнет, и погибнете вы все! — пригрозил голос, вырывая меня из горестных размышлений. Кто сказал, что дано всего два варианта? Стоит оглянуться, и увидишь, что есть хотя бы еще один. Я сделала шаг вперед. Это же так просто! Не унимался голос. Или тот, или этот. Алтарь примет любую жертву. Еще один шаг. Жар ощутимо давил, жадно гладил мою кожу. «Алина, не смей!» Любимый мужчина первый понял, что я задумала, и забился в невидимых путах, силясь их разорвать. «Не смей!» Его полные отчаяние слова лишь усилили мою решимость. «Стой, это буду я!» Прокричал второй, намереваясь в очередной раз поступить как герой. Умирать не страшно, когда узнала вкус истинной любви. Обидно лишь. Об одном жалею — о своей принципиальности, не позволившей познать счастье в полной мере. «Глупая девчонка!» — запаниковал голос. «Остановись!» Поздно, я уже сделала свой выбор. Мужчины разорвали магические оковы, не успеют, но как же я этому рада! Не сумев выбрать одного из двух, я сама неслась к огненному разлому. истошными мяукая, на перерез бросилась гигантская кошка, а ведь все началось с нее, голубоглазой, хвостатой поганки. Глава первая. Кота-диверсия. Окей, Гугл, а ваша кошка хочет вас убить. Поисковик на смартфоне мгновенно обработал звуковой запрос. Ого, результат. Больше четырех миллионов. Я чуть мимо дивана не села от удивления. Пробежалась взглядом по названиям выданных страниц и выдохнула: шуточные тесты, смешные истории, забавные картинки и гифки. Сплошная кота милота. И никаких реальных версий, почему спасенная кошка желает свести со мной счеты. Пепельно-серая красавица с голубыми глазами мурлыча ласково обвила хвостом мою ногу. «Кысь, не подлизывайся, я уже поняла, какая ты неблагодарная зараза». «Может, она мстит за шампунь против блох?» «Справедливости ради, отмечу, выглядела кошка ухоженной и чистой, но, раз пришла в мой дом, пусть придерживается моих правил. И одно из них... Здоровью часто гостивших племянников ничто не должно угрожать. Три дня назад, как всегда, совершая утреннюю пробежку, я услышала жалобное мяуканье из канализационного колодца. Преодолев отвращение и страх, спустилась за маленькой голодной кошечкой, а час спустя она чуть не сбросила меня с балкона, когда я поливала цветы. Она потерлась о мою ногу, а я не удержала равновесия. «Сама виновата», — скажет любой, кто услышит мои жалобы. Да и балкон давно пора застеклить. Но ситуация безобидна лишь на первый взгляд. Когда вчера я принимала ванну, хвостатая зараза прыгнула на полочку, и фен булькнул в воду. К счастью, за несколько минут до этого я выдернула из розетки шнур, мешающий дотянуться до бальзама с вишневым ароматом. Утром, когда я собиралась на работу, кошка сиганула на полку. Книги посыпались мне на голову, а среди них, между прочим, немало массивных справочников. От сотрясения, а то и чего похуже, спасло чистое везение. Я вспомнила, что забыла в спальне солнцезащитные очки и резко шагнула в сторону. А час назад я обнаружила, что... Вредительница обгрызла провод на кофеварке. Как ее только током не треснуло. Случайности, когда их сразу много, не случайны. Кошка пыталась меня убить. Глупости? Я бы первая посмеялась, услышав подобные обвинения в адрес ласкового животного. Но жутко, когда такие глупости случаются именно с тобой. Кысь, может, ты все-таки... «Заболела, и так пытаешься привлечь к себе внимание?» — спросила я у своей находки. Она на миг закрыла свои бездонные глазища и замурлыкала громче. «А если кошка голубоглаза, то ей ни в чем не будет отказа, да, Кысь?» Разумеется, мне не ответили. «Я ни разу не кошатница, но даже после всех странностей выгнать...» спасенное животное обратно на улицу не смогу. Симпатична она мне. Жаль пушистую дурочку. Может, это все же совпадение? Ага, а еще я тайная принцесса, и мне полагается прекрасный принц. Кошка, упорно откликающаяся только на кысь, хоть я и озвучила ей сотню кличек, не меньше, издала жалобное мяуканье. «Есть? Пить? Спинку почесать?» Горделиво-грациозной походкой, которой позавидовала бы любая топ-модель кошка, направилась на кухню. «Ясно. Хочешь есть?» Я еще задержалась в спальне, чтобы переодеться в спортивные черные шорты и длинную зеленую тунику. Пока скручивала волосы в пучок, принтер допечатал листы с объявлением о найденыше и его черно-белой фоткой. «Кысь!» Явно не дворовая мурка. ухоженная, породистое животное. Наверняка ее сейчас ищут хозяева, поэтому оставить себе не могу. Да и не хочу. Слишком уж бодрит меня общение с ней. Живу уже три дня, как на вулкане. Засунув последнее объявление о моей находке в файл, я выключила компьютер. Вечер проведу тихо, мирно, с книгой. Ведь завтра у меня поход с племянниками в парк аттракционов — Нужно расслабиться перед веселым, но напряженным выходным. Думая о приятном, отправилась на кухню. Мама, поскользнувшись на мокром линолеуме, упала. Боль темнота. Слабый свет сквозь закрытые веки, а шершавый язык лизал в щеку. Фу, кысь, отстань! Я оттолкнула усатую паразитку. Она отошла на пару мгновений, затем вернулась и устроилась у меня на груди. «Кысь, ты определенно кота-диверсантка! Затылок пульсировал тупой болью, ныла спина. Знатно же я приложилась. И опять кошка виновата. Разлила воду из поилки, превратив линолеум на кухне в каток. Я лежала неподвижно несколько минут, прежде чем появились силы встать. Все это время кошка сидела на мне и делала массаж, впиваясь коготками в районе ключиц. «Как там в шуточном тесте? Если кот делает вам массаж, не обольщайтесь, он пытается вас придушить». Все, к с меня довольно». Я решительно встала и, сняв с себя кошку, пересадила ее на стул. «Хотела расклеить объявление рано утром, но сделаю это сейчас». Одобрительно на меня поглядывая, Кысь проследила, как я собираю в сумку пачку с листами и клей, а затем проводила к порогу. «Не балуйся без меня, ладно?» Кошка согласно моргнула. «Вообще за три дня она портила только меня, не трогая ни цветов, ни мебели. шнурка фиварки и фен не в счет. Они должны были послужить средством избавления от неугодной спасительницы». Мысленно смеясь над странными размышлениями, я быстро спустилась с третьего этажа. Девять вечера, но тротуары достаточно освещены, чтобы расклеить объявления на столбах. Звонок телефона прозвучал, когда я закрывала дверь подъезда. «Да, Андрей!» Я догадывалась, чего хочет брат. Поинтересоваться планами вселили наш договор на завтра. Наверняка кого-то удивит, что я сама стала предлагать субботние прогулки с племянниками. Подруги называли меня альтруисткой, не подозревая, что у меня есть свой корыстный интерес. Да, брат с женой отдохнут, но и я приятно проведу время с их сыновьями. Хоть так пообщаюсь с детьми, которых у меня никогда не будет. Кстати, забавный факт. Когда начинаешь встречаться с парнем, один из его главных страхов, что девушка внезапно залетит. А когда говоришь, что бесплодна, то ты неподходящая кандидатура, наверняка чем-то страшным переболела, ведя разгульный образ жизни, раз получила такой удручающий диагноз. А я всего-навсего перемерзла, когда в лютый мороз добиралась пешком до нужной остановки и потом долго не обращалась к врачу, несмотря на боль в животе. «Каролина, ты меня услышала?» «Нет, я ведь уплыла в свои печальные думы. Прости, Андрюш, связь в подъезде плохая. Позволь узнать, сестричка, что ты делаешь на улице в это время?» В голосе брата зазвенел металл. Я примерно представляла, что будет дальше, но честно пыталась свести будущее нравоучения к минимуму. «Нельзя выйти в магазин вечером? Почему ты не сходила в него по пути с работы?» Андрей рассердился. Неправильные слова я подобрала, чтобы его успокоить. «Я недалеко и ненадолго». Маньяк тоже недалеко, и ему немного потребуется времени. Когда стали пропадать девушки в возрасте до 25 лет, мои близкие словно сошли с ума. Живу одна, вдобавок в плохом районе. Значит, потенциальная мишень для маньяка. Да, это окраина. Полузаброшенный парк с озером рядом. Но ведь жертвы пропадали среди бела дня в центре. Почему именно я должна пострадать? Я среднестатистическая девушка с обыкновенной внешностью, когда исчезали гламурные красавицы. И вообще, кто знает точно, маньяк орудует или молоденьких красоток воруют в восточные гаремы. Говорят, там классно. Если все конкурентки случайно отравились, а ты, любимая жена. «Одно точно. Моя кандидатура маньяка не устроит». «Андрей, прекращай, пожалуйста. Гиперопека запоздала, а мне двадцать три. Я самостоятельная девушка. Возможно, это маньяку не повезет, если он со мной встретится». «Алина, хватит со мной пререкаться». Устало выдохнул в телефон Андрей. «Старший брат, я, а не ты». Хотелось посоветовать воспитывать не меня, а своих детей, но я сдержалась. У меня замечательная семья, понятно, что близкие переживают. Андрей, обещаю, я быстро. Тишина, а затем брат тихо попросил. "Алина, будь осторожнее, обязательно позвони, когда вернешься домой. Не переживай, завтра утром я гарантированно отправлюсь выгуливать твоих спиногрызов». Не удержалась я от старой шутки. «Даю слово!» «Каролина, разве это меня волнует? Я думаю о твоей безопасности!» Я засмеялась и отключила телефон. И вот первый столб, на который прилепило объявление, тщательно промазав его клеем-карандашом. Затем был второй, третий, четвертый... Дальше энтузиазма поубавилась, и я старалась клеить быстрее поверх старых объявлений для надежности. Не заметила, как обошла часть микрорайона. Объявления закончились. Возвращаться по освещенному тротуару? Долго. Можно сократить путь, срезав наискосок через парк. По спине пополз холодок страха. «Да ладно, я что, боюсь?» «Подумать только!» Чужая истерия задела и меня. Я никогда не боялась темноты хулиганов и мышей. Маньяк и вовсе в хвосте списка моих фобий. А если серьезно, я отлично знала этот район. Квартиру мне подарила бабушка, когда решила перебраться в частный дом год назад. Но я провела в этих местах все детство, дружа с местными ребятами. Мы до двух ночи гуляли в этом парке, и никогда ничего не происходило. Брат бы возразил, что времена изменились, а я не согласна. И сейчас наш спальный микрорайон самый тихий. У нас даже алкоголики интеллигентные никогда не дебоширят, зато читают прохожим Есенина и Пушкина. Я с тоской посмотрела на дорожку, ведущую в глубину парка. Желтые фонари работали через один озеро и вовсе непроглядная пелена тумана. Что-то мне туда не хочется. Может, лучше повернуть обратно? Дурацкое чувство противоречия. Если бы не звонок брата пошла бы обратно по тротуару, а теперь мне хотелось самой себе доказать, что я не трусиха. Что со мной может случиться в парке, который я облазила с друзьями? «Ничего! Разве комары покусают? Что не страшно и временно? Дома сейчас опаснее из-за хвостатой злодейки». Приняв решение и поймав волну куража, я свернула в парк. Пройдя треть, чуть успокоилась и чего боялась. Ну, неисправные фонари подмигивают. Зато звезды лучше видно, когда еще их понаблюдаю в городе. Лягушки поют лучше многих звезд эстрады, комары настойчивее моих поклонников, Р -р романтика же. Уже возле озера поймала рельефной подошвой кроссовки камень, подобрав палочку, присела и принялась выковыривать щебень, шелест травы. Я напряглась и тотчас резко обернулась. Опасность нужно встречать лицом к лицу. Брезгливо подергивая лапками по влажной из-за близости к озеру траве шла кошка. Пепельно-серая, с голубыми глазами, такая знакомая. Придушить бы, заразу! Кэйс, это ты? Почему-то шепотом спросила я. Горюшка мое хвостатая, знакомо мяукнула и рванула к озеру. Топиться? Куда? Я бросилась за кошкой, гадая, почему не заметила, как она выскользнула из квартиры вместе со мной. Йокорный бабай, настоящая кота -ниндзя. Кысь почти была у меня в руках, но я споткнулась обо что-то и растянулась, клюнув носом в грязь. Отплёвываясь, встала на колени и увидела ее. Мертвую девицу. Почему мертвую? Вряд ли живые тихонько лежат на земле с привязанными к ногам камнями. Находясь на низком старте, я попятилась, краем глаза заметила за кустами явника то, что не разглядела ранее черную иномарку выглядывающее из за зарослей крыло серебрила полная луна в голове пронеслась жуткая мысль если машина здесь то и водитель неподалеку шорох одежды обернуться я не успела что то кольнуло в шею и я мгновенно вырубилась не до конца темнота чавканье грязи и безумно холодная ледяная вода А ведь это нечестно и так глупо. Вынырнув из теплой сладковатой ароматной воды, я захрипела, отплевываясь, почему-то соднила горло. Мамочки меня утопили. Утопил маньяк в озере неподалеку от родного дома. Брат не дождется моего звонка. Племянники будут плакать, что не покатаются на аттракционах, а родители и бабушка будут горевать, не зная, что со мной. Но главное, я умерла. Перед носом покачивались фиолетовые и красные лепестки. Сморгнуло, видение цветков в пахнущем медом молоке не исчезло. Удивление оказалось сильнее ужаса. Я осмотрелась и захрипела снова. «Я не в озере. Я возлежала в кругом бассейне, заполненном молоком и приторно воняющими цветами». Взгляд зацепился за тонкую бледную руку с длинными ногтями. Пошевелила ею, отгоняя алые лепестки. Моя рука? Нет, не моя. Я ногти спиливаю гораздо короче. И грудь, прикрытая, светлыми волосами, не моя. У меня третий, а это максимум единичка. И шевелюра у меня темно-русая. Я сплю в коме и вижу реалистичный да жути сон. О, господи! Я точно в коме. Мои ощущения не могут быть настоящими. Щипок застроенное бедро отозвался болью. Мне нужно зеркало. Тело послушно подчинилось и вылезло из миниатюрного бассейна. Легко, грациозно вылезло. Да я после года регулярных пробежек по утрам такой быстрый на подъем не стала, а тут будто плыву и без усилий. Зрение слегка туманилось, когда я подошла к зеркалу в полный рост, точнее, ноги сами меня туда привели. В массивной раме с позолоченным узором на черном дереве оно выглядело варварски дорогим, как и отражающаяся в нем незнакомка. Пусть с маленькой грудью, худощавая, она была роскошной. Длинные пшеничные волосы, миловидные черты лица, зеленые глаза и алые губы, а еще упрямый подбородок, который девушка в зеркале гордо вскинула. «Простите, я не хотела...» Фраза, которую планировала произнести я, вырвалась хриплым карканьем, вылетевшим из уст отражение. «Так отражение — это я?» «Это правда мне не чудится, ёкарный баба, я в чужом теле». Ноги ослабели, подкосились в коленках. Я опустилась на холодный мраморный пол. Хаос, творящийся в моей голове, оторвал от реальности. Я смотрела на свое новое отражение, и ощущение нереальности не отпускала. «Где я? Почему получила новое тело? Такое посмертие у всех людей, или это я удостоилась чести?» — Если так, то чем я подобное заслужила? И чем должна за это расплатиться? — Ваше Высочество! — шепот ударил по напряженным нервам, как кулак. — Я резко обернулась. Дрожа всем телом, с пола пыталась подняться пожилая женщина в темно-сером платье. Седые волосы, собранные в низкий пучок, растрепались, бисеринки пота покрывали лоб. Занятая собой, я не заметила, что в купальне есть кто-то еще. Подхватив лежащее на полу белое полотенце, я завернулась в него на ходу, спеша к незнакомке. — Ваше Высочество, простите, я не смогла вам помочь, когда появился убийца! — плакала женщина. Я подала ей руку. Слезы в широко распахнутых глазах испарились. Шок небывалой силы быстро сменился ужасом. «Ваше Высочество, простите, я не хотела!» Она явно попыталась отползти от моей руки, как будто с нее свисала змея. Странная реакция на помощь. Я посмотрела на свою ладонь. Да нет, нормальная рука, красивая даже, с точенными пальчиками и аккуратными, не знавшими гель-лаков ногтями. «Ох, а как женщина меня назвала!» Ваше высочество, это ведь обращение к принцессе, я принцесса, точнее, я заняла ее тело. Все мне конец. Это только в книжках, попав в чужое тело, наши современницы легко адаптируются к новым условиям. Нет, я не смогу, и меня убьют, или же попытаются изгнать из чужого тела. В голове пронеслись кадры из фильма про экзорцизм. Зачем я смотрела подобные ужастики? Что же делать? Что? Цапнув женщину за предплечье, настойчиво помогла встать ей на ноги. Она мелко дрожала, будто оказалась в лапах монстра и вот-вот заорет, как только вернется голос. И эти полные ужаса глаза. Мне стало не по себе. Неужели местной принцессе нельзя прикасаться к слугам? И я нарушила табу отогнав пугающую мысль, с нажимом приказала. «Что произошло? Рассказывай!» Неловко тыкать пожилой женщине, но интуиция подсказала, что лучше так. «Убийца меня обездвижила вас! Утопил!» Воспоминания накрыли ее. Рот исказился в немом крике. Ничего внятного она больше произнести не сумела, только открывала и закрывала рот. Дико тараща глаза. «Ваше высочество! Прорыв в защите!» купальню влетел брюнет в черном, сверкающем из-за от драгоценных камней камзоли. лезвие вскинутого вверх одноручника, полыхало синим пламенем. Меч опустился острием вниз, как только его хозяин увидел меня. «Вовремя я завернулась в полотенце. Немая сцена!» Черные глаза мужчины распахнулись шире, будто он в шоке, что никогда не видел голых принцесс в полотенцах. Ваше высочество, вы в порядке? Стараясь смотреть поверх моего плеча, спросил мужчина. Ответить не успела, в купальню вбежали еще мечники, только в угольно-серой форме. Охрана пожаловала. Брюнет злобно рявкнул: "Пошли все прочь!" Ошеломленных мужчин словно ветром сдуло. Я сама чуть не дернулась выполнять приказ, да и служанка перекрестилась в испуге. Или что она сделала, коснувшись вертикально поставленной ладонью своего лба, а затем губ? «Вы в порядке, Ваше Высочество», — повторил мужчина настойчиво. «Я... что говорить, не знаю и без понятия, как вести себя, чтобы не угодить в пыточную местной инквизиции». Единственная светлая мысль, которую я выловила в хаосе эмоций, была про амнезию. Спасибо, любимой бабушке, за пересказ сериалов. «Я не помню, кто вы, кто я...» Мужчина стиснул зубы резко развернувшись, направился к выходу. Остановился и грозно бросил через плечо. «А ваше высочество, не покидайте купальню!» «Ничего себе реакция! Это он в шоке? Или...» Сразу раскусил мою лошадь и побежал за инквизицией. Стало так страшно, что колени подкосились, и я села на широкую лавку каменную, но теплую. Отстраненно подумала, что здесь, скорее всего, делают массаж. Моим ступором ловко воспользовалась служанка, жалобно причитая, она помогла надеть фиолетовое платье с высоким воротником, вышивкой с серебром и черными жемчужинами. Затем расчесала мои мокрые волосы, одновременно высушивая их малахитовым гребнем. Наблюдая, как быстро светлеют пряди, проходя сквозь редкие зубья расчески, я сделала открытие. А в этом мире есть магия. Забавно, что сверкающий синим меч не так сильно впечатлил, как бесшумный гребень-фен, который вдобавок еще и волосы не портил, судя по ухоженным локонам. Чувство нереальности не отпускало. Может... «Я все-таки вскоре проснусь?» «Пожалуйста, ну пожалуйста, я так хочу проснуться дома, в своей кровати!» О сколько мысленно не взывала к небесам, продолжала сидеть на лавке в ярко освещенной купальне. «Это реальность!» Я прислушивалась к своим, или все же чужим, ощущениям и понимала, что теперь все иначе. Мои чувства обострились, став ярче. Я словно полнее ощутила биение жизни. Прямо сейчас я знала, что в комнату войдут люди. «Каро, что ты опять затеяла?» Статный крепкий мужчина со светло-русыми волосами и зелеными глазами показался смутно знакомым. Я его точно где-то видела. Вскинув вперед массивный подбородок, он рисковато продолжил отчитывать. «Какая потеря памяти! Хватит выдумывать отговорки, сестра!» Ох, а ведь похожие зеленые глаза и светлые волосы я видела в зеркале несколько минут назад. Какой кошмар! Брюнет с синим мечом привел не инквизитора, гораздо хуже — родственника тела, которое я захватила. Можно ли испугаться сильнее? Я сумела, когда рассмотрела его лучше. Помимо варварской дорогой одежды, На мужчине были драгоценности. На каждом пальце массивное кольцо, с шеи свисала длинная цепь с крупными желто-зелеными камнями. Голову и вовсе. Венчала корона с рубинами, каждый из хорошее перепелиное яйцо. Йокорный баба, это же местный монарх. «Хватит вести себя ребячливо, Кара. Пора соответствовать брату-королю». «Брату? Тамбовский волк он, а не брат». Странные родственные отношения, скорее пародия на них. Мой Андрей давно бы крепко обнял и позволил залить себя слезами, а тут напал убийца. Еще и орут, мол, ничего особенного не произошло. Хотя, может, у этого брата с десяток сестер, Если какую-то убьют, ему только лучше. Приданное готовить не надо. А что, экономно? Так мои мысли свернули не туда. Мне это сейчас важно. Тряхнув волосами, я постаралась вслушаться в то, что вещал с пафосом король. Можно подумать, это первое покушение Кару. Хватит делать вид, что случилось нечто неординарное. Вот прямо мои мысли огласил, показав дрянное отношение к сестре. Простите, но я правда ничего не помню. Я стиснула зубы, чтобы не застонать от досады. Неправильная фраза. «Раз здесь есть магия, аналог детектора лжи у короля наверняка имелся. Я ведь помню, кто такая, значит, заведомо солгала?» «Потеря памяти — это так удобно и похоже на тебя!» Совсем невеличественно фыркнул король. «Обязательство выйти замуж тоже забыла?» «О, так у принцессы жених уже есть? они проморгали убийцу?» Хотя чему я удивляюсь, на земле родовитых девушек разбирали еще щенками, ой, вернее, еще в нежном детском возрасте. Я знаю, Дюман читала за поем в школьные годы. Да, обязательство забыла. Честно согласилась я, радуясь, что детектора лжи у брата нет. Иначе разговор велся бы совсем иначе и не здесь. — Каро, прекращает эту игру! — рассверепел король. Меня тоже задело заявление светлых, но это не повод нарушать волю богов. Светлых? Если есть светлые, то и темные быть должны. По логике это мы, точнее, король и его сестра Кару. Отбор это тоже воля богов. Нагло влез в диалог, до сих пор молчавший брюнет. Принцесса победит, и свадьба, которая так нужна двум королевствам, состоится. Жаль метки гармонии нет. Он произнес слово «метко», и у меня зачесалось, а потом и вовсе будто запылала огнем рука выше локтя. Боль была невыносимой. Прикрыв плечо ладонью, я застонала и потеряла сознание.